Глава 12. Сентябрь-ноябрь 1940 года. В кабинете ярко горела лампа, освещая уставшие лица, присутствующих на совещании людей. Кроме самого хозяина кабинета, товарища Сталина, здесь же находились еще трое. Нарком Индел Литвинов, Нарком Обороны Ворошилов и я, как куратор ракетной отрасли. Главным вопросом на повестке дня была разработка адекватного ответа на попытку ликвидации нашего маршала Блюхера. Ворошилов поднял глаза, смотря прямо на генерального секретаря. «Иосиф Виссарионович, считаю необходимым применить нашу новую игрушку. Показать Америке, что их беспредел недопустим». Сталин повернулся ко мне. «Какова мощность у прототипа вашей бомбы?» Пять килотонн в тротиловом эквиваленте. Но смею напомнить, что это именно прототип. Уровень надежности у бомбы пока сомнительный. Как бы она во время старта ракета не сработала, разнеся нам весь полигон в тюратаме, вместе со всеми специалистами. «Пять килотон Всего-то!» — удивился Ворошилов. «И чего ты боишься, что такой заряд разнесет полигон?» «Да и мощность у этого прототипа всего в пять раз выше обычной нашей бомбы». «А говоро-то было!» — разочарованно покачал он головой. Климент Ефремович, сдерживая улыбку, вставил слово Литвинов. «Кило означает тысяча, то есть мощность бомбы — пять тысяч тонн!» Удивленно моргнув после ремарки Максима Максимовича, Ворошилов сначала задумался на несколько мгновений, а затем его глаза расширились в удивлении от осознания названной цифры. «Вот ни черта себе! Да это ж... это не шутки!» — повернулся он ко мне. «Нет», — покачал я головой, — «но мощность эта расчетная. Может быть, при взрыве и выше. Технология еще не отработана. Использовать бомбу прямо сейчас как сыграть в лотерею. В прошлый раз спуском ракеты по Лондону у нас почти не было выбора, и в тот момент мы по краю прошли. Если будет принято решение о применении прототипа атомной бомбы, прошу учесть, что это осложнено высоким риском на всех стадиях. От сбора ракеты с установленным на нее прототипом бомбы до самого старта и успешного попадания. Но пять тысяч тонн! Пораженно качал головой Климент Ефремович, пытаясь осознать и представить мощность взрыва. Тут он очнулся от грез и нетерпеливо взмахнул рукой. «Пора применять, иначе враги решат, что мы слабаки. Пущай, весь мир боится нашего возмездия!» Сталин отрицательно качнул головой. «Клем, твоя идея, понятна, но преждевременно». Использовать неотлаженное оружие опасно и неэффективно. Лучше подождать, собрать больше сведений и подготовиться основательно. Я при этих словах облегченно выдохнул. Но и оставить без внимания выпад США мы не имеем права. А что скажет товарищ Литвинов? Вдруг посмотрел он на Максима Максимовича. Какие есть варианты на дипломатическом поле? И какие угрозы в случае обострения нашей борьбы с капиталистами на китайской территории ожидают нас в других местах планеты? Многое будет зависеть от скорости нашего ответа на удар баллистической ракетой США и его мощности. Условно говоря, западные страны сделали нам пас, и сейчас мяч на нашей стороне. Нужно бросить им его обратно. «Так бросить, чтобы снесло их от этой передачи!» — громыхнул басом Ворошилов. «Применение атомной бомбы было бы безусловно мощным ответом», — осторожно сказал Литвинов. «Но только в случае успеха и точности попадания, а также правильно выбранной цели для удара». Совещание прервало осторожный стук в дверь. Удивленно обернувшись, Сталин посмотрел на заглянувшего Паскребышева. «Что-то случилось?» «Да, товарищ Сталин, срочное сообщение по спутниковой связи от маршала Блюхера. Кот, развязанные руки!» Я с любопытством посмотрел на задумавшегося Иосифа Виссарионовича. Последние три спутника связи, которые были запущены на орбиту, работали по принципу почтового ящика. В спутнике не было ЭВМ, даже простейшей, лишь датчик приема сигнала, по которому велась запись на новейшую магнитную ленту, датчик перевода работы спутника с приема на передачу и проигрывание записи по команде с Земли. Если совсем просто, на Земле с помощью мощной антенны посылается сигнал в космос в момент, когда спутник пролетает над отправителем сообщения. Само сообщение размером может быть не более одной строки в 50 символов. На большая памяти ленты не хватило. Поэтому для эффективного использования спутника, как я знал, военные разработали кодовые таблицы. Получив и записав сообщение, спутник продолжает полет. Когда он оказывается над территорией Центра управления полетами, то получает с земли команду «выдать передачу последнего сообщения», которое уже считывает своей мощной антенной сам ЦУП. И тут либо сообщение то же самое, что было в прошлый раз, и тогда новых данных нет, либо новое, с пометкой в коде, от кого именно. Назначение кода «развязанные руки» я не знал. Отсюда и мое любопытство. Но с вопросами не лез, к тому же мое неведение невольно развеял Ворошилов. «Чего это удумал Василий Константинович, что ему свобода действий понадобилась? Как бы он там Третью мировую не развязал?» «А наш удар атомной бомбой ее бы не развязал?» — хмыкнул я. «Так если напугать врага до усрачки, то ни о каком сопротивлении и речи не будет», — возразил мне Климент Ефремович. «Товарищ Блюхеропотный командир», — медленно сказал Сталин, заставив нас замолчать. «Все его действия во время прошедшей войны шли лишь на пользу нам. Стоит дать ему шанс проявить себя и сейчас», — после чего он повернулся к Поскрёбышеву. Передайте, товарищу маршалу, кот зеленый.